Глава 14. Он проснулся рано, когда еще не рассвело. Постоял у окна, завернутый в полотенце, уставившись в темноту. Снова похолодало. Ричард побрился и принял душ. Бутылочка шампуня, которую выделило ему бюро, уже наполовину опустела. Он оделся, стоя рядом с кроватью. Достал из шкафчика плащ и надел его. Заглянул в ванную и убрал зубную щетку во внутренний карман на случай Если сегодня будет тот самый день. Усевшись на кровать, Ричард закутался в плащ, спасаясь от холода, и стал ждать Харпер. Но когда ключ повернулся в замочной скважине и дверь распахнулась, за ней стояла не Харпер, а Пултон. Он старался сохранить на своем лице совершенно равнодушное выражение, и в душе у Ричера шевельнулась торжествующая надежда. "Где Харпер, спросил он. Ее отстранили от дела?" Она говорила с Блейком. Да, вчера вечером. И Полтон пожал плечами. И ничего. Вы не придаёте никакого значения моей теории? Ты здесь не для того, чтобы выдвигать теории, Ричард кивнул. «Ну хорошо. Завтрак готов? Полтон тоже кивнул. Естественно. Поднимающееся на востоке солнце окрасило небо. Облаков не было, сырости тоже, ветер утих. Ричард насладился прогулкой в предрассветном полумраке. В лагере снова царило оживление. Утро понедельника начало новой недели. Блейк сидел на обычном месте за столиком у окна. Рядом с ним сидела Ламар. Вместо обычной кремовой на ней была черная блузка, чуть выцветшая, словно ее неоднократно стирали. На столе находились кофейник, кружки, сливки, сахар и вазочка с пончиками, но газет не было. Я узнал печальную новость, пришедшую из Спокана, сказал Ричард. Примимое соболезнование. Ламар молча кивнула. Я предложил ей взять небольшой отпуск, вставил Блейк. Она имеет полное право. Ричард посмотрел на него. Передо мной можешь не объясняться. В разгар жизни мы на пороге смерти, грустно произнесла Ломар. Здесь эту истину постигаешь особенно быстро. Ты не поедешь на похороны? Взяв ложечку Ломар, уравновесила ее на пальце, посмотрела на нее. Элисон мне не звонила, сказала она. Я даже не знаю, когда похороны. А ты сама ей не звонила? Она пожала плечами. Мне показалось, этим я вторглась бы на запретную территорию. По-моему, Элис с тобой не согласилась бы. Ломар пристально посмотрела на него. Но мне просто так показалось. Наступила тишина. Перевернув чашку, Ричард налил кофе. "Пора приниматься за работу", сказал Блейк. "Моя теория тебе не понравилась?" спросил Ричард. "Это не теория, а лишь предположение", возразил Блейк. "Догадки можно строить сколько угодно". Но мы не можем отвернуться от 80 женщин только потому, что нам нравится гадать на кофейной гуще. А разве они заметят разницу, спросил Ричард. Глотнув кофе, он недоверчиво посмотрел на пончики. Они были сморщенными и чёрствыми, вероятно, остались с субботы. Значит, вы не придаете моим словам никакого значения, снова спросил Ричард. Блейк пожал плечами. Я над ними подумал». Подумай еще, потому что следующая убитая женщина окажется из того списка, который составил я, и это ляжет на твои плечи. Блейк ничего не ответил. Ричард отодвинул стул. Мне эти пончики совсем не нравятся, сказал он. Пойду схожу за ладьями. Прежде чем кто-либо успел возразить, Ричард встал из-за стола и направился через зал. Остановился у первого же столика, на котором лежал Нью-Йорк Таймс. Одинокий мужчина, сидевший за столиком, читал раздел спорта, отложив первую часть газеты. Ричер ее взял. Заметка, которую он ждал, была на первой странице, сразу под сгибом. "Вы ничего не имеете против?" спросил он. Мужчина, поглощенный спортом, кивнул, не поднимая головы. Сунув газету под мышку, Ричард прошел к раздаче. Наложил себе стопку оладий и восемь ломтей бекона. Обильно полил оладьи вареньем. Ему нужно набраться сил. Впереди долгий путь, и, скорее всего, первую его часть предстоит пройти пешком. Вернувшись к столику у окна, Ричард неловко присел, чтобы поставить тарелку, не пролив сироп и не выронив газету. Он бросил газету перед собой на стол и принялся за еду. Затем притворился, что заметил заголовок. "О, вы только посмотрите!" воскликнул Ричард с набитым ртом. Заголовок гласил: Вспышка бандитских разборок в Нижнем Манхэттене оставила шестерых убитых. В статье рассказывалось о коротком и жестоком столкновении в борьбе за сферы влияния между двумя группировками ракетиров китайской и сирийской. Обе стороны применили огнестрельное оружие и ножи. Счет трупов оказался 4:2 в пользу китайцев. Среди четверых убитых с сирийской стороны был предполагаемый предводитель группировки некий Алмар Петросян. В статье приводились выдержки из официальных заявлений полиции и ФБР, а также краткий рассказ о столетней истории нью-йоркского рэкета и противостоянии различных этнических преступных группировок, зарабатывающих этой деятельностью миллиарды долларов. "Вы только посмотрите", повторил Ричард. Блейк и его подручные уже знали обо всем. Это было очевидно. Они отвернулись. Блейк уставился в окно на разрастающуюся полоску рассвета. Полтон не отрывал взгляда от глухой стены. Ломар по-прежнему внимательно изучала ложечку. Коза уже все подтвердил, спросил Ричард. Никто ему не ответил, что было равносильно да. Ричард улыбнулся. Жизнь стервозная штучка, вы не согласны, спросил он. Вы держали меня на крючке, и вдруг этого крючка больше нет. Судьба иногда выкидывает забавные фокусы. Судьба, повторил Блейк. Так что давайте выложим все на чистоту, продолжил Ричард. Харпер отказалась играть роль роковой женщины, а теперь, после смерти старика Петросяна, у вас больше не осталось козырей. К тому же вы все равно упорно не желаете прислушиваться к моим словам, поэтому нет никаких причин, которые помешали бы мне просто встать и уйти отсюда, верно? На самом деле таких причин масса, буркнул Блейк. Наступила тишина. Ни одна из них не является достаточно убедительной, сказал Ричард. Он снова встал из-за стола. Никто не попытался его остановить. Ричард вышел из столовой, распахнул стеклянные двери и шагнул в утреннюю прохладу. Он направился к контрольно-пропускному пункту. Ричард дошёл до будки часового, поднырнул под шлагбаум и бросил свое удостоверение на дорогу. Направился в сторону лагеря морской пехоты. Ричард шел прямо по разделительной линии и через полмили дошел до первой поляны. Скопище армейских машин и несколько притихших людей выжидательно следящих за ним. Ричард прошел мимо. Никто его не остановил. Пешком здесь не ходили, однако это не было запрещено. Через 30 минут после того, как Ричард вышел из столовой, он дошел до второй поляны, Прошел мимо и направился дальше. Еще через пять минут он услышал за спиной шум машины, остановился, развернулся и стал ждать. Машина затормозила рядом с ним так, чтобы не слепить фарами. Ричард разглядел за рулем Харпер, как и ожидал. Она была одна. Поравнявшись с ним, она опустила стекло. "Привет, Ричард", сказала Харпер. Он молча кивнул. "Хочешь, подвезу? «Вперед или обратно? Куда скажешь?" Если ничего не имеешь против, до шоссе А95 в сторону севера. Поедешь на попутных? У меня нет денег на самолет. Он сел в машину, Харпер плавно тронулась с места. Она была во втором костюме с распущенными волосами, рассыпавшимися по плечам. Тебе приказали вернуть меня? спросил Ричард. Она покачала головой. Блейк решил, что от тебя все равно никакого толку. Никакого полезного участия, вот его слова. Ричард усмехнулся. Полагается, что теперь я должен вскипеть в негодовании, молниеносно вернуться назад и доказать, как Блейк ошибался. Молодая женщина улыбнулась. Что-то в этом духе. Они минут десять обсуждали, как к тебе лучше подойти. Наконец, Ломар предложила вас звать к твоему самолюбию. Только такие мысли и могут прийти в голову психологу, который в колледже обучался декоративному садоводству. Наверное. Они проехали по петляющей дороге через лес, затем мимо последней поляны морской пехоты. Но Блейк прав, сказал Ричард. Я ничем не могу вам помочь. Этого типа никто никогда не поймает. Он слишком умен. По крайней мере, слишком умен для меня, черт побери. Харпер снова улыбнулась. Настал твой черед заняться психологией. Ты хочешь уехать отсюда с чистой совестью? Он покачал головой. У меня совесть всегда чиста. И насчет Петросяна тоже чиста?» А при чем тут Петросян? Удивительное совпадение ты не находишь? Тебе угрожают Петросян, и через три дня его нет в живых. Судьба? Да, судьба. Знаешь, я ведь никому не говорила о том, что весь тот день просидела рядом с кабинетом полковника Трента. Почему? Прикрывала свою задницу. Ричард пристально посмотрел на нее. А какое отношение имеет к этому кабинет Трента? Харпер пожала плечами. Не знаю, но мне очень не нравятся совпадения. Однако время от времени они все же происходят. В бюро никому не нравятся совпадения. И Она снова пожала плечами. Так что Блейк и Ломар будут копать, и возможно, в конечном счете тебе же будет хуже. Ричеру усмехнулся. Начинается вторая фаза подхода ко мне. Харпер улыбнулась, и тотчас же рассмеялась. Да, вторая фаза. Осталось еще около десяти. Среди них есть весьма неплохие. Хочешь услышать обо всех? Да нет, я все равно не вернусь. Меня никто не слушает. Харпер кивнула и поехала дальше. Остановившись на пересечении с автомагистралью, она поднялась по развязке и повернула на север. "Я довезу тебя до следующего перекрестка», — объяснила Харпер. "Здесь не ездит никто, кроме наших, а они тебя не подвезут". "Спасибо". Джоди вернулась домой, продолжила она. "Я звонила Козу. Судя по всему, его люди наблюдали за ее квартирой. Джоди была в отъезде. Вернулась сегодня утром, приехала на такси, скорее всего, из аэропорта. Похоже, сегодня она весь день проведет дома. Ричард улыбнулся. Отлично. Теперь я уже точно сюда не вернусь. Знаешь, нам правда нужна твоя помощь. Меня никто не хочет слушать. Ты должен заставить себя слушать. Это третья фаза. Нет, это уже я говорю от себя. Ричард долго молчал, наконец спросил: Так почему же меня не хотят слушать? Быть может, гордость, предположил и Харпер. Без помощи Блейку не обойтись, продолжил он. Это точно, но я ему ничем не помогу. Это не в моих силах, и у меня нет полномочий. Каких? Чтобы отобрать у него дело? Блейк Ломар только даром теряет время на эту чушь с психологическими портретами она их никуда не приведет. Им надо заняться уликами. Никаких улик нет. Нет есть. Во-первых, то обстоятельство, что убийца чрезвычайно умен. Далее краска, география, то, как бесшумно совершаются преступления это все улики, и над ними нужно работать. Они должны что-то означать. Нельзя начинать с мотива. Я это передам. Свернув с шоссе Харпер остановилась на перекрестке. У тебя не будет неприятностей, спросил Ричард. За то, что я тебя подбросила? Возможно. Он промолчал, Харпер улыбнулась. Это была десятая фаза. Не беспокойся, со мной все будет в порядке. Надеюсь, сказал Ричард и вышел из машины. Он проследил взглядом, как Харпер нырнула под мост, разворачиваясь и поехала на юг. Мужчина шести футов пяти дюймов роста и 230 фунтов веса, голосующий на обочине, едва ли может рассчитывать на то, что его согласится подвести первая же машина. Женщины просто не останавливались, поскольку его вид внушал им страх. Мужчины были немного храбрее. Но Ричард принял душ и побрился. и Его одежда была скромной. Это несколько улучшило его шансы. На шоссе было Достаточно рослых, уверенных в своих силах водителей-дальнобойщиков, поэтому уже через семь часов он был в Нью-Йорке. Большую часть этих семи часов Ричард молчал, отчасти потому, что в кабинах грузовиков слишком шумно для разговора, отчасти потому, что у него не было настроения болтать. Старый демонский таней снова нашептывал ему на ухо: "И куда ты направляешься? Назад к Джоди, разумеется". "Ну да, умник". Но что тебя ждет, кроме нее? Что, черт побери? Работа в садике за домом, покраска стен и ремонт электропроводки? Ричард сидел рядом с водителями, чувствуя, как улетучивается мимолетное ощущение свободы. Усилием воли он заставлял себя не думать об этом, и в конце концов ему это вроде бы удалось. Из Нью-Джерси до Гринвич-Виллиджа его подвез грузовик с овощами. Прогрохотав по туннелю Холланд, машина остановилась. Ричард вышел и последнюю милю до дома Джоди прошел по Бродвею пешком, сосредоточившись только на своем страстном желании снова увидеть ее. У него был собственный ключ от подъезда. Поднявшись на лифте, Ричард постучал в дверь. Глазок на мгновение потемнел, затем снова стал светлым, и дверь распахнулась. В прихожей стояла Джоди в джинсах и рубашке, высокая, стройная и полная жизненных сил. Ричард никогда в жизни не видел более прекрасной женщины. Однако сейчас Джоди не улыбалась. Привет, Джоди, сказал он. На кухне сидит агент ФБР, ответила она. Что он там делает? Что он там делает? переспросила Джоди. Это я у тебя хотел узнать. Ричард прошел следом за ней на кухню. Сотрудник бюро оказался невысоким молодым парнем с бычьей шеей. Синий костюм, белая рубашка, галстук в полоску. Он держал в руке сотовый телефон и кому-то докладывал о появлении Ричара. Что вам нужно, спросил тот. "Сэр, я прошу вас подождать здесь", ответил агент. "Минут десять, пожалуйста". "Что все это значит?" "Вы скоро все узнаете, десять минут не больше". Ричеру захотелось уйти просто из чувства противоречия, но Джоди села. У неё на лице появилось что-то среднее между беспокойством и раздражением. На столе валялась раскрытая Нью-Йорк Таймс. Ричард взглянул на газету. "Ну хорошо", сказал он, — минут". Он тоже сел. Все ждали молча. Ждать пришлось не десять, а почти пятнадцать минут. Затем зазвонил домофон, и агент ФБР снял трубку. Открыв дверь в подъезд, он вышел в прихожую. Джоди Продолжала сидеть неподвижная и равнодушная гостья в собственной квартире. Послышалось завывание лифта. Кабина остановилась, открылась входная дверь квартиры. Раздались шаги по кленовому паркету. На кухню вошел Алан Дирфилд. Он был в темном плаще с поднятым воротником. Его движения были резкими, грязные ботинки громко скрипели. В моем городе убиты шесть человек, начал Дирфилд. Заметив на столе «Таймс», он подошел и сложил газету так, чтобы стал виден заголовок на первой полосе. Поэтому, естественно, у меня есть пара вопросов. Ричард спокойно посмотрел ему в лицо. Каких же? Дирфилд спокойно выдержал взгляд. Деликатных. Так задавайте их. Дирфилд кивнул. Первый вопрос у меня к мисс Джейкоб. Джоди неуютно заёрзала, не поднимая головы. Какой вопрос? Где вы были в течение последних нескольких дней? Я уезжала из города по делам, сказала она. Уезжали из города? В Лондон, на встречу с клиентом. Лондон это в Англии? А какие еще бывают Лондоны? Дирфилд пожал плечами. Лондон штат Кентукки, Лондон штат Айова, кажется, еще один Лондон есть где-то в Канаде, по-моему, в провинции Онтарио. Я была в том Лондоне, что в Англии, уточнила Джоди. У вас есть клиенты в Англии? Джоди продолжала упрямо смотреть в пол. Клиенты у нас есть везде, в первую очередь в Лондоне, в Англии. Дирфилд кивнул. Вы летали на конкорде? Джоди подняла взгляд. Раз уж об этом зашла речь, да. Быстро получается. Джоди кивнула. Очень быстро. Но дорого. Наверное. Однако партнер процветающей фирмы может себе это позволить. Джоди посмотрела на него. Я не партнер», — Дирфилд усмехнулся. «Еще лучше, правда? Конкордом летит простой сотрудник. Это что-то значит. Наверное, то, что вас любят. То, что очень скоро вы станете полноправным партнером. если, конечно, не случится ничего непредвиденного. Джоди ничего не ответила. Итак, вы были в Лондоне, продолжил Дирфилд. «Ричард, знал о том, что вы улетали в Англию? Она покачала головой. Нет, я ему ничего не говорила. Наступила пауза. Поездка была запланированной?» — спросил Дирфилд. Джоди снова покачала головой. «Все решилось в последнюю минуту. И Ричард ничего не знал? Я вам только что это сказала. Отлично, заключил Дирфилд. информация великая сила. Я не обязан отчитываться перед ним в том, куда езжу. Дирфилд усмехнулся. Я имел в виду не ту информацию, которую вы выдаёте Ричеру. Я говорю о том, что я извлёк из всего этого. Вот сейчас я выяснил, что Ричард понятия не имел, где вы находитесь. И что с того? Это должно было бы его беспокоить. И это действительно его беспокоило. Папа в Куантике Ричер сразу же попытался связаться с вами по телефону. Позвонил на работу, домой на сотовой. вечером снова проделал то же самое. Он звонил, звонил, звонил и никак не мог вас застать. Он очень беспокоился. Джоди взглянула на Ричера. У нее на лице мелькнуло выражение тревоги, даже вины. Наверное, мне следовало его предупредить. Ну, это уже вам решать. Я не собираюсь учить вас как налаживать взаимоотношения. Но вот что любопытно. В какой-то момент Ричард перестал беспокоиться, перестал вам звонить. Почему же? Ему стало известно, что вы находитесь в полной безопасности в Лондоне в Англии. Джоди начала было отвечать, но остановилась. Принимая ваше молчание за отрицательный ответ, продолжил Дирфилд. "Вы тревожились по поводу Петросяна, поэтому попросили всех на работе молчать о том, где вы. Так что у Ричарда Были все основания считать, что вы по-прежнему находитесь в городе, но внезапно он перестал беспокоиться. Ричард понятия не имеет, что вы в полной безопасности, потому что находитесь в Лондоне в Англии, но может быть, он знает, что вы в полной безопасности по какой-то другой причине, например, потому что ему известно, Петросяну недолго оставаться помехой. Джоди снова уставилась в пол. Ричард, человек умный, сказал Дерфилд: "Я думаю, он свистнул какому-то своему дружку, чтобы тот выпустил в Чайна-тауне лесу в курятник, а сам стал спокойно ждать, пока китайские банды сделают то, что они обычно делают, когда кто-то лезет в их дела". И Ричард считает, что он остался в стороне. Он уверен, что мы никогда не отыщем его дружка. Он не сомневается, что китайцы не побегут жаловаться к нам на то, что их притесняют. И еще...» Ричард знает, что в тот момент, когда Старина Петросян, помимо своей воли чересчур близко познакомился с Мачете, сам он будет сидеть в заперти в своей комнате в Куантико. Вот какой он умный. Джоди молчала. Но Ричард чересчур самоуверен, продолжил Дирфилд. Он прекратил попытки связаться с вами за два дня до того, как Петросян сыграл в ящик. На кухне наступила тишина. Дирфилд повернулся к Ричарду. Ну как? Я попал в самую точку? Ричард пожал плечами. Почему кто-то должен беспокоиться насчет Петросяна? Дерфилд улыбнулся. О, разумеется, мы не можем ни о чем говорить вслух. Мы никогда не признаемся в том, что Блейк хоть словом обмолвился с вами об этом. Но как я уже сказал, мисс Джейкоб, информация великая сила. Я просто хочу быть на все сто процентов уверен в том, что именно произошло. Если это вы разворошили осиное гнездо, просто признайтесь в этом, и возможно, я лишь похлопаю вас по плечу за отлично выполненную работу. Но если действительно все произошло совершенно случайно, нам необходимо об этом знать. Я не понимаю, о чем вы говорите, сказал Ричард. Итак, почему вы перестали звонить мисс Джейкоб? Это касается только меня. Нет, это касается всех, возразил Дирфилд. В первую очередь Это касается миста Джейкоб. Я прав, и меня тоже. Так что расскажите мне все. И не спешите радоваться, Ричард, что вы уже выбрались из глухого леса. Несомненно, Петросян был тем еще мерзавцем, но его смерть по-прежнему остается убийством, и мы можем повесить на вас очень убедительное обвинение на основании того, что в тот вечер вас видели в переулке два заслуживающих доверия свидетеля. Можно будет предъявить обвинение в сговоре с неизвестными лицами. Если вести дело аккуратно, вы проведете в тюрьме два года, лишь дожидаясь судебного разбирательства. Быть может, присяжные в конце концов вас и оправдают, но кто может знать, наперед, что придет в голову присяжным? Ричард ничего не ответил. Джоди встала. Мистер Дирфилд, немедленно покиньте эту квартиру, сказала она. Я все еще представляю интересы мистера Ричера, и здесь не место для подобных разговоров. Медленно кивнув, Дирфилд огляделся вокруг, словно впервые заметил обстановку кухни. Да, разумеется, мисс Джейкоб, так что, вероятно, нам придется продолжить этот разговор в более подходящем месте. Возможно, завтра, возможно, на следующей неделе, возможно, в следующем году. Как правильно заметил мистер Блейк, нам известно, где вы живете». Он развернулся. Песок на его ботинках громко захрустел в тишине. Было слышно Как он прошел через гостиную, входная дверь открылась и захлопнулась. Значит, ты убрал Петросена, сказала Джоди. Я его даже пальцем не тронул, возразил Ричард. Она покачала головой. Эти отговорки оставь для ФБР, ладно? Ты подстроил, организовал, спровоцировал его смерть. Не знаю, как правильнее это назвать. Ты его убрал. Это верно так же, как если бы ты сам выстрелил в него. Ричард промолчал. А я предупреждала тебя, не делай этого, продолжила Джоди. Бюро ничего не сможет доказать. Неважно. Разве ты не понимаешь? Оно может попробовать доказать. И Дирфилд не шутил насчет двух лет за решеткой. Обвинение в бандитских разборках любой суд поддержит его обеими руками. Никаких освобождений под залог, постоянные переносы рассмотрения дела. Прокурор будет потирать руки от радости. Это не пустая угроза. Ты у ФБР в руках, о чем я тебе уже говорила. Ричард молчал. Зачем ты это сделал? Он пожал плечами. По многим причинам. Сделать это нужно было обязательно. Наступило длительное молчание. А мой отец согласился бы с тобой? Наконец спросила Джоди. Леон, сказал Ричард. Его мысли вернулись к фотографиям из папки Козу. Свидетельством творчества Петросяна. Снимки убитых женщин, уложенных в позы фотомоделей из модных журналов, изувеченных, растерзанных. Ты шутишь? А Леон поддержал бы меня, не раздумывая ни секунды. И сделал бы то, что сделал ты? Скорее всего. Да, вероятно, ты прав, согласилась Джоди. Но посмотри вокруг себя что я должен увидеть. А что ты видишь? Ричард огляделся. Квартиру, мою квартиру кивнула она. «Ну и я что, родилась и выросла здесь? разумеется, нет. А где я выросла? Он пожал плечами. Как и я на военных базах, разбросанных по всему свету. Где мы с тобой познакомились? «Ты сама прекрасно это знаешь, в Маниле, на военной базе. Помнишь ту бунгало? Конечно, помню. И я тоже помню, сказала Джоди. Крохотная, пропитанная вонью, с тучами тараканов размером с ладонь. И знаешь что? Это было лучшее место, где я жила в детстве. И Она указала на свой кожаный чемоданчик, набитый юридическими бумагами. Что это? Твой чемоданчик. Совершенно верно. Ни винтовка, ни карабин не огнемет. И что? А то, что теперь я живу в квартире на Манхэттене, а не на военной базе и вместо стрелкового оружия ношу чемоданчик. Ричард кивнул. Мне это прекрасно известно. А знаешь, почему? Полагаю, потому что ты этого хочешь. Вот именно, потому что я этого хочу. Я сделала сознательный выбор сама. Я выросла в армии, как и ты. Если бы захотела, могла как и ты стать военным, но я не захотела. Я захотела учиться в университете на юридическом факультете. Я захотела устроиться на работу в крупную фирму и со временем стать партнером. И почему? Почему? Потому что я хотела жить в мире, где правят законы. В армии законов предостаточно, заметил Ричард. Это не те законы. Я мечтала о гражданских законах, Ричард, цивилизованных законах. И что ты всем этим хочешь сказать? А то, что я много лет назад навсегда рассталась с армией и не хочу в нее возвращаться. Никто не предлагает тебе вернуться в армию. Но с тобой мне начинает казаться, что я снова в армии, и даже хуже. А это дело с Петросяном. Я не желаю жить в мире, где действуют такие законы, и тебе это прекрасно известно. Так как же я должен был поступить? Прежде всего ты не должен был ни во что вмешиваться. В тот самый первый вечер в ресторане ты должен был спокойно уйти и вызвать полицию. Вот как поступают здесь. Где здесь? В цивилизованном мире. Ричард сел на табурет и положил руки на стол, растопырил пальцы и прижал ладоньки к его поверхности. Крышка стола была холодной, что-то вроде гранита, серого и блестящего отшлифованного так, чтобы на поверхности сверкали крошечные искорки кварца. Углы аккуратно закруглены. Крышка имела в толщину около дюйма и, вероятно, стоила очень дорого. Место джоди здесь в цивилизованном мире, где человек готов работать 40 часов, 100-200 часов, а затем обменивать полученное за труд вознаграждение на предметы, которые, на его взгляд, сделают более красивой его кухню в дорогих отреставрированных зданиях на Бродвее. Почему ты перестал мне звонить? спросила Джоди. Ричард уставился на свои руки. Они лежали на полированном граните словно обнажившиеся корни какого-то молодого деревца. Я решил, что ты в безопасности, сказал он. Где ты скрываешься? Ты решил? повторила Джоди. Но наверняка ты не знал. Я предположил, Я позаботился о Петросяне, и решил, что ты позаботилась о себе. Я считал, мы достаточно хорошо знаем друг друга. Боевые товарищи, тихо произнесла она. Два однополчанина, майора капитан, которым поручено ответственное и опасное задание, полностью полагаются на то, что каждый сделает свое дело до конца. Он кивнул. Совершенно точно. Но я не капитан. Я нигде не служу. Я адвокат. Адвокат из Нью-Йорка. Я одна, и мне страшно, потому что я оказалась вовлечена в то, что мне совершенно чуждо. Извини. Ты тоже не майор», — продолжила Джоди. Ты больше не майор. Ты гражданское лицо. Ты должен жить по гражданским законам. Ричард ничего не ответил. И в этом главная проблема, так, сказала Джоди. Мы оба столкнулись с одной и той же проблемой. Ты втянул меня в то, что мне чуждо, а я втянула тебя в то, что чуждо тебе. Я имею в виду цивилизованный мир. Дом, машина, жизнь на одном месте, занятия обычными делами. Ричард молчал. Наверное, это я во всем виновата, продолжила она. Я так стремилась ко всему этому. Господи, как я к этому стремилась. И мне очень нелегко признать, что тебе, возможно, все это не нужно. Мне нужна ты, сказал Ричард. Знаю, сказала Джоди. А мне нужен ты. И тебе это тоже известно но нужна ли мне та жизнь, которую ведешь ты, и наоборот? Демон скитаний в душе Ричеро торжествующе завопил, словно болельщик, радующийся забитому мечу. Она сказала это, сама сказала это. Так что теперь вы можете говорить на чистоту, Не тяни. Не упусти возможность. Выскажи все, что у тебя на душе. Не знаю, произнес он. Нам нужно это обсудить. Но разговор пришлось отложить на потом, потому что настойчиво запел звонок двери в подъезд, словно кто-то надавил на кнопку и не собирался ее отпускать. Джоди прошла к домофону, нажала на кнопку, открывая дверь и осталась ждать в гостиной. Ричард сидел на табурете за столом с гранитной столешницей, разглядывая сквозь растопыренные пальцы искрящиеся зерна кварца. Лифт остановился на этаже, открылась входная дверь. Послышались голоса, быстрые шаги по коридору. Джоди вернулась на кухню. Вместе с ней вошла Лайза Харпер.